Нора Робертс, потрясающий мужчина. Ева Даллас работает в полиции Нью-Йорка. Она умна, красива, решительна, ее душа открыта состраданию и любви. Работая над делом серийного убийцы, Ева блестяще проводит расследование. На этот раз она попадает в необычную для себя ситуацию. Испытав неопреодолимые влечения, а может и более глубокие чувства, и к кому... главному подозреваемому по делу. Следствие ведет Ева Даллас. Книга первая. Моя любовь.